Издательство «Эксмо» Иван-Царевич и Серый Волк 5 Глава 1. Там не знаю когда Одним прекрасным солнечным утром Иван с Василисой вышли из дворца и, держась за руки, в припрыжку побежали по дорожке. Настроение у пары было замечательное. Царевич пообещал своей любимой какой-то сюрприз. и девушке не терпелось увидеть загадочный подарок. Наконец они пробрались сквозь кусты и оказались перед дощатым забором. «Вот», — с гордостью объявил Иван. «М -м, «И куда ты меня привел?» — разочарованно протянула Василиса. «В особое и удивительное место. Сейчас мы вступим в пределы моей родины», — торжественно сообщил Иван. Он похлопал ладонью по забору. «Итак, это государственная граница между тридевятым царством и тридесятым. Откуда я родом?» «Государственная, ага», — хмыкнула его супруга. «А как я через забор полезу? Я же в платье». «Сейчас, погоди!» Иван ощупал доски. Найдя нужную, он отодвинул ее в сторону и показал проход. «Вот видишь, пограничный переход». «Как раз для тех, кто в плоти. Сколько лет прошло, а дырка на месте?» Он довольно хохотнул. «Вот она, наша тридесятая стабильность!» Василиса прыснула в кулачок. «Я бы назвала это бесхозяйственностью», — заметила девушка. «А я считаю, что в данном случае стабильность больше подходит», — упрямо заявил Иван. «Пойдем!» Он пролез через дыру в заборе и протянул Василисе руку. Закатив глаза, девушка приняла помощь и тоже перебралась на ту сторону. Ей даже стало любопытно, однако на первый взгляд Тридесятое царство практически ничем не отличалось от ее родного Третьевятого. Иван же радостно осматривался. «Фух, Родина!» — мечтательно сказал он. «Сколько же я здесь не был! Смотри!» И трава, как следует, зеленая, и солнце по-особому светит, а запах! Он вдохнул полной грудью. Чувствуешь? Василиса потянула носом и поморщилась. Вроде бы пахнет, да! Осторожно согласилась она и бросила взгляд на пасущиеся неподалеку стадо коров. Но так, если в целом, на наше царство очень похоже. Да ты что? воскликнул Иван. «Ты просто еще не всмотрелась! Ну и не внюхалась! Здесь вообще все по-другому! Сейчас почувствуешь!» Он схватил Василису за руку, и они, весело смеясь, побежали по полянке среди березок. Наконец, супружеская пара выскочила на обрыв перед рекой. «Ой!» Василиса всплеснула руками. «И река точь-в-точь, -точь, как у нас!» Иван отмахнулся. «Да нет!» «У вас мелкая, как лужа, а у нас глубокая, как океан!» Он вдруг заметил длинную веревку, привязанную к дереву. На конце веревки была небольшая перекладина. «Смотри!» Василиса, непонимающе взглянула на странное приспособление. «Мы отсюда в детстве в воду прыгали!» Пояснил Иван и с азартом предложил. «Давай прыгнем!» «Ваня, ну я же в платье!» напомнила Василиса. «А я прыгнул!» Иван сорвался с места, схватился за перекладину и «Давай раскачиваться!» Но вдруг веревка оборвалась, и он неуклюже полетел в речку. Василиса было испугалась, но почти сразу поняла, что воды там всего ничего, по колено ее супругу. «А говоришь глубокая?» расхохоталась девушка. Иван больше не стал с ней спорить. Он выбрался из воды, вылил воду из сапог, и теперь они мирно сидели среди березок, слушая пение птиц и шум ветра в траве. — Ваня, а у вас здесь было что-нибудь такое, ну, загадочное? — спросила вдруг Василиса. — Или таинственное? — Таинственное? — царевич задумался. — Да, такое, знаешь... Василиса попыталась подобрать слова, но сдалась и просто завыла, как привидение. «У-у-у! Вот такого, что именно У! -у, -у! Не припоминаю, признался Иван. Девушка совсем сникла. Ну и что это тогда за царство? Даже самого малюсенького таинственного нет. Помнишь, какое хорошее у нас было туда не знаю куда? Царевич оживился. «А, здесь вот что есть, вспомнил!» — обрадовался он и с гордостью провозгласил. «Там, не знаю, когда!» «Ну вот, а говоришь, нету!» — пожурила его Василиса. «Звучит очень привлекательно. Пошли скорее туда!» И они снова отправились в путь. Вскоре супруги вошли в густую рощу. Сквозь плотные кроны деревьев лишь изредка пробивались солнечные лучи. Вот Иван привел Василису к двум дубам, Их ветви переплелись и образовали арку, над которой висела некогда богато украшенная, а сейчас потрепанная временем табличка. Вывеска эта гласила «Там не знаю когда». «Ой, Ивань, смотри!» Василиса чуть не запрыгала от восторга. «И правда». «Ну, а я что говорил?» Довольно усмехнулся Иван. Они отважно шагнули в арку. «Сначала будет там или когда?» задумалась Василиса. «Не знаю», растерялся Иван. «А какая разница?» «Потому что если сначала будет там, то я не готова», пояснила девушка. «Вдруг в этом там будет какое-нибудь блестящее общество, а я в таком простом наряде?» Иван скептически оглядел роскошное платье жены. И это простой наряд. В этот миг все вокруг залил загадочный зеленоватый свет. И откуда-то сверху раздался мягкий баритон. — Что желаете? Там или когда? Супруги задрали головы. Голос шел из причудливого сплетения ветвей. Когда, — Когда-когда? — без запинки пожелала царевна. — Вообще-то вначале положено там. — смущенно сообщил голос. «А зачем тогда вообще спрашивать?» — возмутилась девушка. «Все, Вань, мне уже не нравится. Пошли отсюда!» «Нет-нет, подождите!» — спохватился голос. «Понимаете, спрашивать положено, но...» «Что «но?» — нахмурилась Василиса. Из-за листвы прозвучало. «У нас так давно никого не было!» «Ну, хорошо. Пусть сначала будет когда...» Со вздохом согласился голос. Василиса помялась, но любопытство взяло верх. «Ладно, так и быть, мы остаемся, решила она. «Проходите, пожалуйста, занимайте удобные места!» В голосе прозвучали суетливые нотки. Расступились пышные кусты, преграждавшие дорогу, и супруги прошли к небольшому амфитеатру. Перед древним дубом в центре поляны полукругом выстроились деревянные лавочки. Кроны словно сомкнулись над ними, и здесь было совсем темно. Впрочем, вокруг плясали огоньки светлячков. Василиса увлекла Ивана к центральным местам, и они уселись в предвкушении удивительных чудес. В руках супругов очутились стаканчики с лимонадом, а между ними. встала ведерка с попкорном иван озадаченно уставился на такие дары а василиса невозмутимо стала подтягивать напиток через трубочку в темноте послышался голос просьба отключить телефоны до конца сеанса а также не вмешиваться в трансляцию симуляцию и интерполяцию <unusual> чего шепотом переспросил иван -с, с шикнула на него василиса Не спугни интерполяцию. Начинается. Светлячки сгрудились в одном месте и образовали большой волшебный экран. Когда вы хотите, когда? Вежливо уточнил голос. Э, -э Иван только глазами хлопал. Василиса была настроена более решительно. Ой, Ванюша, и я хочу вспомнить, как мы познакомились, заявила она и задрала голову. Можно? «Конечно!» — подтвердил голос. Экран пошел волнами, и постепенно на нем появился летящий над тридевятым царством Иван. «Ух ты! Вот она какая, оказывается, заграница то Эй-эй-эй!» — кричал он. Картинки на чудесном экране сменяли одна другую. Супруги с трепетом смотрели на сцены своей жизни. вот они разговаривают через стенку и василиса заявляет что замуж надо выходить только по любви ведь так во всех книжках написано вот иван впервые видит свою невесту в подвенечном платье и они не могут оторвать глаз друг от друга само собой погрузившись в эти трогательные воспоминания влюбленные расчувствовались иван накрыл руку василисы своей широкой ладонью А девушка склонила голову ему на плечо. Позабыв о попкорне, Василиса спросила у дуба. «А можно посмотреть нашу свадьбу?» «Пожалуйста!» — согласился голос. Иван расплылся в улыбке, а на экране уже появилось новое изображение. Они с Василисой стояли в свадебных нарядах перед фотографом. Вокруг них суетились оживленные гости. Волк пытался попасть в кадр. Баба-яга поправляла подол Василисиного платья. Василиса в умилении застыла, глядя на экран. Но вдруг встрепенулась, заметив, что на плечо Ивана садится бабочка. «Ах, это бабочка! Сейчас испортит всю фотографию!» Недовольно воскликнула она. Девушка подошла вплотную к экрану и осторожно поддула на бабочку. Та отлетела в сторону, и в тот же миг все вокруг закрутилось, завертелось и будто схлопнулось. — Василиса! — только и успел крикнуть перепуганный Иван, а затем все погрузилось во тьму.